так что торопитесь. В конце концов, аппарат — совершеннейшая безделка. И мне признаться непонятно упорство иных ваших генералов. Даю вам честное слово, офицера и дворянина, что я сейчас выступаю как ваш друг. Граф усмехнулся. Ну, «Предположим, не совсем друг. В большой политике не бывает друзей. Однако, как яствует из сложившейся ситуации, и мы, и вы объединены общей выгодой. Ни нам, ни вам этот скандал совершенно не нужен». «Я ценю вашу искренность, граф», — серьезно сказал Бестужев. Он подумал, а ведь ничего, собственно, не случилось страшного. «Нельзя сказать, что все пропало. Просто-напросто следует из кожи вон вывернуться, но успеть управиться раньше, чем враждебная эрцгерцогу партия начнет осуществлять задуманное. И волки будут сыты, и овцы целы. Нужно успеть». Он кивнул на лежащие между ними печальные фотографии. «Вы еще не вышли на след этих субъектов?» «Пока нет». Чуть помедлив признался Тарловский, — ясно, что речь идет не о простых уголовниках. К чему им аппарат? Голову даю на отсечение. Действуют господа совсем другого полета. — Вот именно, — сказал Бестужев. — Это Гровошоль. Вам ведь не нужно растолковывать, о ком идет речь. — Гровошоль в Вене? — Можете быть уверены, — сказал Бестужев. Я с ним столкнулся нос к носу совсем недавно, — Представления не имею, зачем ему понадобился аппарат, но он охотится за шлепальником прям яростно. Учитывая его личность, репутацию и прошлое, не удивлюсь, если его молодчики стоят за всем этим. Он снова кивком показал на фотографии. — Ну что же, — недобрый щурясь, произнес Орловский. спасибо за подсказку, ротмистр Я немедленно предприму кое-какие меры. Кто бы мог подумать, что мы будем иметь честь увидеть у нас самого Гровошоля? — Руперт! Шофер, не оборачиваясь к ним, кивнул и что-то сделал, от чего двигатель авто мощно зарокотал Бестужев понял, что разговор о серьезных делах окончен. Видно было, что Торловский охвачен прекрасно знакомым и Бестужево охотничьим азартом всего наилучшего, господин граф, — сказал он, закрывая за собой дверцу машины. Она тут же развернулась и, набирая скорость, понеслась в сторону вены. Глядя ей вслед, Бестужев удовлетворенно улыбнулся. Мсье Гровошолем в скорости должны были заняться люди с серьезными возможностями. Причем, что немаловажно, здесь не Франция, где некоторая часть общества, подобно российской интеллигенции, восторженно относящиеся к бомбистам и террористам, видит в Гровошоле чуть ли не героя. Он быстрыми шагами, почти бегом вернулся к экипажу, прыгнул на мягкое кожаное сиденье, громко захлопнул лакированную дверцу с гербом Бачураи и распорядился в Вену и побыстрее. Кучерский бич звонко хлопнул по лошадиным спинам, и кауры резво взяли с места. — Нужно торопиться, — думал Бестужев. — Два-три дня — это все, что у нас осталось. Он склонился к Водецкому, приблизил губы к его уху и сказал шепотом. — Если наше дело сегодня успешно решится, Карл, вы получите обещанный сполна. Клянусь вам чем угодно, так что приложите все силы. Глаза репортера вспыхнули алчным воодушевлением. Глава 10 Вершина технического прогресса. Генерал Аверьянов выглядел совершенно бесстрастным. Ни один мускул на лице не дрогнул, пока Бестужев говорил. «Я вас поздравляю, Алексей Воинович», — усмехнулся он одними губами. «Вас угораздило оказаться посреди хитросплетения интриг Венского двора на самом высоком уровне. Впрочем, полагаю, вас эта сомнительная честь не особенно и радует». «Вовсе не радует», — сказал Бестужев. «Торловский говорил правду». «Ну, всей правды от человека его ремесла никогда не услышишь. Уж мы-то с вами это прекрасно понимаем. Однако он вам выложил немало. Все это прекрасно согласуется с тем, что мы знаем. Партии эрцгерцога Франца Фердинанда и его противников не первый год ведут ожесточенную борьбу за ключевые посты в самых разных сферах управления. Этакая бесконечная война» разве что без выстрелов, убитых и раненых. Громкое дело о русском шпионаже окажется как нельзя более кстати, чтобы отыграть пару фигур на этой шахматной доске. Но ведь ничего подобного нет. — Алексей Воинович! — с ласковой и укоризной сказал Аверьянов. — Эки, вы правы. Вы ведь не романтическая девица, а жандарм с серьезным опытом. Разумеется, кончится все пшиком. Никого из нас... Всех, кто работает сейчас в Вене по этому делу, невозможно привлечь к суду и выдвинуть убедительное обвинения. Законы Австро-Венгерской империи мы не нарушили ни в единой запятой. Даже не соответствие наших личностей тем данным, что значится в наших паспортах.